Пружины были разработаны таким образом, чтобы катапультировать космический объект на заранее рассчитанную орбиту, но из-за того, что одна из мачт не сработала, вся система дала сбой. Все остальное происходило как бы в кошмарном сне. Пятитонный спутник ударился в люк правого борта, и одна из солнечных батарей разлетелась вдребезги врезавшись в обшивку челнока. Люк беззвучно выгнулся внутрь, сотни керамических плиток, отбитых от корпуса челнока, разлетелись в разные стороны, как игральные карты, выносимые ветром. Спартак со сломанным крылом понесся в космос, устремившись к какой-то никому неизвестной орбите. Когда спутник пролетал над ними, внутри его что-то вспыхнуло, нагрузка на систему осевого наведения оказалась непомерной, ее панель взорвалась. Мертвый Спартак уплывал в открытый космос. Несколько часов спустя он очнулся в среднем отсеке, пристегнутый к креслу и облаченный в спасательный скафандр. Чуть дальше в кабине управления пилоты командира экипажа, связавшиеся с нас, рассказывали о случившемся. Поврежденный люк удалось отремонтировать, но потеря большого числа защитных термостойких плиток делала возвращение на землю рискованным. План такой, проникнуть как можно глубже в плотные слои атмосферы, а затем, и что-то пойдет, не так катапультироваться. Проблема стояла в том, что новые системы спасения, установленная на корабле после трагедии с Челленджером, еще даже не прошла испытаний, и никто не знал, как она поведет себя в экстремальной ситуации. В коммуникаторе были слышны несколько голосов, шептавших молитвы. Дженнифер сидел рядом с ним, в кресле астронавта-ученого. Когда он попытался успокоить ее, собственный голос показался ему чужим и далеким. — Мы прорвемся, Джен, иначе и быть не может, у нас ведь есть еще свадьба впереди. Она кивнула со слабой улыбкой, но ничего не сказала. Ее лицо за прозрачным щитком шлема было белым, как мел. Он взглянул в другую сторону. Остальные астронавты также сидели в креслах, с напряженными спинами, вцепившись побелевшими пальцами в ручки. В кабине управления находились только пилот и командир. Командир потребовал, чтобы прочие члены экипажа находились в среднем отсеке, как можно ближе к люку экстренной эвакуации. Перед началом спуска полковник Джефф Даром, находившись на связи с адмиралом Хьюстоном, произнес «Мы начинаем! Молитесь за нас!» Сквозь шипение радиопомех послышался ответ «Храни вас Бог, Атлантис!» И вот челнок врезался в плотные слой атмосферы. И трясло вот и швыряло из стороны в сторону. Все сдаили дыхание и молчали. На лбу Джека выступил пот. Температура повышалась слишком быстро, и с этим не мог справиться даже умный скафандр, подумав, что, возможно... Отказала встроенная система охлаждения. Он проверил соединение, но нет, все было в норме. Он посмотрел на Дженнифер. Ее шлем запотел и стал непрозрачным. Как ему хотелось дотянуться до нее, обнять ее. КС-пилот произнес слова, приятнее которых ему еще не приходилось слышать Высота — шестьдесят тысяч футов, почти дома ребята. В коммуникаторе раздались восторженные крики. Не успело утихнуть всеобщее ликование, как корабль содрогнулся, его швырнуло в сторону, и земля исчезла из иллюминатора. Пилот изо всех сил пытался стабилизировать полет, но у него ничего не выходило. Позже станет известно, что в том месте, где отлетели термостойкие плитки, корпус корабля перегрелся до такой степени, что взорвался дополнительный кислородный бак. Но в тот момент, когда челнок кувыркался в плотных слоях атмосферы, все испытывали только страх и боль. «Пожар в отсеке!» Пилот продолжал бороться, пытаясь восстановить контроль над судном, но уже знал, что это бесполезно. Еще один страшный удар потряс челнок от кормы до носа. «Десят тысяч футов!» — прокачал пилот. В интеркоме послышался голос командира. «Приготовиться к отпультированию сбросить давление по моей команде 45 тысяч сорок они быстро падре закрыть смотровые щитки активировать дополнительную подачу кислорода джек открой выпускной вентиль он с трудом встал с кресла парашют за спиной стеснял движение Джек проковылял по брыкающемуся полу в угол отсека, ухватил за т рукоятку, повернул. Клапан будет медленно стравливать воздух из челнока, пока давление в нем не выровняется снаружи. «Приготовиться — Приготовиться! — приказал полковник даром. — Перехожу на автопилот. Челнок снова содрогнулся и вздыбился, задрав нос. Один из астронавтов, который успел отстегнуть ремни безопасности, вылетел из кресла и врезался в потолок отсека. От удара его шлем раскололся, и сам он потерял сознание.